Глава 25. Обращение к Аллаху с мольбой в Рамадан. Одним из замечательных свойств Рамадана является то, что в этот месяц Всевышний по милости Своей отвечает на наши мольбы. А поскольку обращение к Нему с мольбой само по себе почетно, то Всевышний Аллах упомянул об этом среди тех аятов, где повествуются о Рамадане. Говоря о посте, мудрости его предписания и нормах шариата, связанных с ним, Всевышний сказал, «Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок и отвечаю на зов взывающего, когда он взывает ко мне. Пусть же они отвечают мне и веруют в меня. Быть может, они последуют верным путем». Сура 2, аят 186. Ответ на мольбу – «Величайший почет в этот благородный месяц, и нет ничего более почитаемого у Аллаха, чем мольба, обращенная к Нему». Ахмад, как сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллаха приветствует, «И в месяц щедрости вы обращаетесь к щедрому и великодушному Господу в самом благородном виде поклонения». Посланник Аллаха, да благословит его Аллаха приветствует, сказал, «Поистине, наш Господь стыдливый и щедрый, и он стыдится того, чтобы раб его, воздевший к нему руки, опустил их ни с чем». Абудауд. Всевышний Аллах любит того, кто взывает к нему с мольбой. Именно поэтому он велел нам делать это. Он велит лишь то, что любит. «Ваш Господь сказал, «Взывайте ко мне, и я отвечу вам». Сура сороковая, аят 60. Более того, Аллах недоволен теми, кто отказывается взывать к Нему с мольбой, относясь к этому пренебрежительно или проявляя высокомерие. Так Всевышний сказал после слов, приведенных выше, «Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в гиену униженными». Сура 40, аят 60. А посланник, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал, «Кто не просит Аллаха ни о чем, на того он гневается от Ат Ат-Термези. Всевышний вызывает у своих рабов желание получить ответ от него посредством обращения к нему с мольбой. «Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко мне». Сура 2, аят 186. Это подобно тому, как он побуждает нас к обретению богобоязненности посредством поста. Обращение к Аллаху с мольбой во время поста – это нечто особое. Это знают те, кто взывает к Всевышнему незадолго до разговения, смиренно обращается к Нему перед рассветом и плачет, устремляясь к Господу своему после долгой ночной молитвы, во время витра. Они ощущают близость к своему Господу и чувствуют, что получают ответ на свою мольбу от Господа, который близок к ним. Чем больше дней Рамадана проходит, тем больше обращаются к нему с мольбой любящие его, и тем больше делают они добра. Рамадан – это месяц обращения к Всевышнему с мольбами, так же, как и месяц Корана и терпения. Месяц поста, кормления людей, месяц щедрости – и великодушие. Ибн Киасир, да помилует его Аллах, сказал, «В этих словах Всевышнего, побуждающих обращаться к нему с мольбой и вплетенных между разъяснением норм поста, указание на необходимость усердствовать в обращении к нему с мольбой после завершения дней Рамадана, а также при каждом разговении». Ибн Киасир. Однако, почему верующие должны усердствовать в обращении к Аллаху с мольбой во время поста и после него? Они усердствуют ради получения особого вознаграждения, уготованного тем постящимся, которые обращаются к нему с мольбами. Оно заключается в том, что Аллах не отвергает их мольбы. Это воздаяние им за то, что они постятся, надеясь на его награду. Пророк, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал, Поистине, мольба постящегося, с которой он обращается к Аллаху при разговении, не отвергается. Ибн Маджа. Передатчик этого хадиса, Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Ас, да помилует его Аллах, при разговении звал к себе членов своей семьи и своих детей и обращался к Аллаху с мольбой. Ат-Тайлиси. Это награда не только соблюдающим пост в Рамадан, но и постящимся вообще каждому постящемуся предоставлена возможность обратиться к Аллаху с мольбой, которая не будет отвергнута. Как сказал пророк, да благословит его Аллаха приветствует, мольба троих не будет отвергнута. Это справедливый имам, постящийся до тех пор, пока он не разговеется, а также тот, с кем поступили несправедливо. В судный день Аллах вознесет эту мольбу до туч небесных и отворит ей небесные врата и скажет, «Клянусь величием моим, я помогу тебе, даже если произойдет это спустя некоторое время». Ахмад. Именно поэтому праведные люди всегда стремились приблизиться к близкому, отвечающему посредством обращения к нему с мольбами. Эти мольбы пронизывали их дневной пост и их ночную молитву, а также все остальное их время». Делая это, они внимали призыву Всевышнего к тем, кто обращается к Нему с мольбами. Взывайте ко мне, и я отвечу вам. Сура 40, аят 60. И в то же время они отвечали на Его призыв, обращенный к постящимся. Пусть же они отвечают мне и веруют в меня. Быть может, они последуют верным путем. Сура 2, аят 186 Всевышний Аллах призывает нас к тому, чтобы мы обращались с мольбой к Нему одному. Он говорит, «Взывайте же к Аллаху, очищая перед Ним веру, даже если это ненавистно неверующим». Сура 40, аят 14. Мольба поклонения, Ахмад, как сказал посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Это поклонение озаряет пост, смягчает сердце возвышает дух, усмиряя страсти и укращая душу. Оно подготавливает рабов Всевышнего к тому, чтобы они стали отвечающими Аллаху, и Он отвечал на их мольбы. Ответ на мольбу приходит тогда, когда сердце смиренно, а душа слаба и свободна от давления страстей. А такое состояние лучше всего достигается во время поста». Обращение к Аллаху с мольбой все время сопровождается и спрашиванием у Него помощи и содействия. Ведь, обращаясь к Нему с мольбой, мы просим Его о помощи. А прося Его о помощи, мы обращаемся к Нему с мольбой. То есть, мы поступаем в соответствии со словами Всевышнего. «Тебе одному мы поклоняемся, и тебя одного молим о помощи». Сура 1, аят 5. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Абдуллаху ибн Аббасу, да помилует его Аллах. Если будешь просить о чем-то, проси Аллаха. Ахмад. Обращаясь к Аллаху с мольбой, мы демонстрируем нашу потребность в нем. Показываем, что мы не можем обойтись без него. Всевышний Аллах велел нам просить у него. Он сказал, просите у Аллаха из его милости. Сура 4, аят 32. Причем милости Его мы должны просить, когда речь идет о чем-то серьезном и когда дело касается чего-то незначительного. Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, сказал, «Пусть один, каждый из вас, просит у своего Господа все, в чем он нуждается. Пусть просит даже соль или ремешок сандалии, который у него порвался. Ат-Термези». «В какое бы время вы, брат постящийся, не обратились к Аллаху, вы в любом случае преуспеете и получите награду. Для этого достаточно, чтобы ваша мольба была искренней». Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Каждому мусульманину, взывающему к Аллаху с мольбой, если только в ней нет ничего грешного и нет порывания родственных связей, Аллах дарует одно из трех. Либо он ускорит исполнение его желания» либо отложит его и воздаст ему добром в мире вечном, либо отведет от него вместо этого такую же беду. Ахмад. И вместе с этим есть периоды, в которые мольба имеет больше шансов на ответ. И этими периодами пользуются искренние и разумные люди как в Рамадан, так и в любое другое время. Первое. Глубокая ночь. Пророк, да благословитого Аллаха приветствует, сказал «Поистине, есть ночью такой период времени, что если мусульманин попросит в него у Аллаха благо этого мира или мира вечного, он обязательно дарует ему это, и этот период бывает каждую ночь». Муслим. Второе. Предрассветное время. Пророк, да благословитого Аллаха приветствует, сказал С наступлением последней трети каждой ночи Всеблагой и Всевышний Господь наш нисходит к нижнему небу, говоря «Кто станет обращаться ко мне с мольбами, чтобы я ответил ему? Кто станет молить меня о прощении, чтобы я простил его? Кто станет просить у меня удел, чтобы я даровал его ему? Кто станет просить отвести от него зло, чтобы я отвел его от него?» И это продолжается до самого рассвета. Аль-Бухари. Третье. Ночи Рамадана. Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, сказал, «Когда наступает первая ночь Рамадана, шайтанов и самых непокорных джинов заковывают, и врата огня закрываются, и не открываются ни одни из них». И врата рая распахиваются, и не закрываются ни одни из них. И глашатай взывает, «О, стремящийся к благу, вперед! О, желающий зла, остановись!» И Аллах освобождает некоторых от огня. И происходит все это каждую ночь. Ат-Термези. Четвертое. Время призыва на молитву. Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, сказал, Когда раздается призыв на молитву, отворяются небесные врата, и приходит ответ на мольбу. Поистине, мольба в период между Азаном и Икамой не остается без ответа. Абу Бакар ибн Абу Шейба. 5. Между Азаном и Икамой Пророк, до да благословитого Аллаха, приветствует, сказал. Мальба не остается без ответа между Азаном и Икамой. Взывайте же к Аллаху. Ахмад 6. Во время земного поклона в молитве. Всевышний сказал: Падите жениться перед Аллахом и поклоняйтесь. Сура 53, аят 62 А пророк, да благословит Аллах приветствует, сказал: Ближе всего к своему Господу раб бывает во время земного поклона. Муслим. 7. После завершения молитвы Всевышний сказал: Посему, как только освободишься, будь деятелен и устремись к своему Господу. Сура 94, аят 7-8. ат -да сказал: После завершения молитвы будь усерден в обращении к Аллаху с мольбой и устремляйся к Нему, прося у Него. Восьмое. В пятницу. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Есть в пятницу определенный период времени». И если раб Аллаха, являющийся мусульманином и совершающий молитву, попросит о чем-нибудь Всевышнего Аллаха в это время, то он обязательно дарует ему это. Аль-Бухари. 9. После пробуждения ночью, если только человек ляжет спать в состоянии ритуальной чистоты. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал любому мусульманину, который ляжет вечером в состоянии ритуальной чистоты и со словами поминания Всевышнего Аллаха, а потом проснется ночью и попросит Аллаха о каком-нибудь благе этого мира или мира вечного, он непременно дарует это. Ахмад. 9. Между послеполуденной и предвечерней молитвой в среду. Джабир ибн Абдуллах, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, взывал к Аллаху с мольбой в мечети Сонмов в понедельник, вторник и среду. И ему был дан ответ в среду между послеполуденной зухар и предвечерней аср молитвой. И мы увидели на его лице радость. И когда со мной случалось что-то серьезное, Я ожидал этого времени в этот день и обращался к Аллаху с мольбой, и приходил ответ. от термези 10 При призыве сражаться на пути Аллаха и вступлении в бой. Пророк, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал, «Есть два времени, в которые открываются небесные врата, и в которые редко отвергается мольба взывающего» когда люди внимают призыву сражаться на пути Аллаха и когда они уже стоят в ряду, вступая в бой на пути Аллаха. От табарани. И старайтесь, брат постящийся, обращаясь к Аллаху, называть его величайшим из его имен. Один человек поступил именно так, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, услышал, как он говорит, «О Аллах, я прошу тебя посредством того, что ты Аллах, Нет божества, кроме Тебя, единственного, самодостаточного, который не рождал и не был рожден, и не был равным Ему никто. И пророк, до да благословитого Аллаха приветствует, сказал, «Он просил Аллаха посредством величайшего из Его имен. А кто просит посредством Него, тому даруется то, о чем Он просит. И кто обращается с мольбой посредством Него, Его мольба не остается без ответа». Ахмад. «О Аллах! Поистине, мы просим Тебя посредством величайшего из Твоих имен. Ведь если просят Тебя о чем-то посредством Него, Ты даруешь это. И если обращаются к Тебе с мольбой посредством Него, Ты отвечаешь на эту мольбу, чтобы Ты даровал нам все то, о чем мы просим Тебя, и простил нам все наши грехи, и чтобы Ты был во всем доволен нами» амин